Глава 10-2. Думать это хорошо. Это даже прекрасно. Поэтому я Рокчеевой не мешал и не отвлекал ее. Пусть соображает, что происходит. Кто-то ведь должен с этим разобраться. Я совсем не имею желания ходить и оглядываться, в ожидании, когда и кому снова придет в голову звездануть меня по башке. Еще, оказывается, для этого некоторым вон достаточно просто воздуха. И главное, Че ко мне-то прицепились? Мудачье, рогатая. Семь родов и семь наследников. Пусть Воронцова лупят. Или Юсупову. Э, хотя нет, принцессу не надо. Нравится она мне. Сучка такая. Пользуясь случаем, принялся из-под тишка наблюдать, как Наталья Алексеевна уверенно ведет машину. Красивая женщина за рулем красивой тачки. Что может быть круче для мужского глаза? Хотя взгляд у графини при этом оставался пустой, Наталья Алексеевна точно не смотрела на дорогу. Она будто с кем-то мысленно беседовала. Хотел бы я сказать, что меня теперь это не напрягает. Мы же один хрен не разобьемся, но нет. Напрягает, потому что вот эти прыжки ваты обратно мало радуют. Не знаю, может, потому что я родился и жил в другом мире. Для меня все равно. Дьявол? Это мляха-муха-дьявол. Не какой-то там тип, создавший организованное общество рогатых, а воплощенное зло. И в преисподней должны, если что, бегать черти, варить грешников в котлах. Удивительно, но пока ни котлов, ни грешников не видел. Хотя побывал в аду дважды. Графиня молчала до самой академии. Я парень послушный, сообразительный. Мне сказали молчать, поэтому тоже каракчеевый не лез. Тем более, самому было о чем подумать. Чертов жетон не давал мне покоя. Я машинально опустил руку и положил ее сверху кармана, где лежал столь неожиданно появившийся предмет. Усердно пытался вспомнить. Вдруг путаю. Может, он реально был со мной? Нет. Один хрен не лепится. Даже если вдруг впал в беспамятство, не мог я его с собой взять. Доставал жетон и надевал на шею, только когда отправлялся... В очередную командировку. Княжич, мы подъехали к воротам академии, и Наталья Алексеевна наконец вернулась в нормальное состояние. Думаю, вам ведь не нужно говорить, что наши предположения, как и наша беседа, должны остаться маленькой тайной. Пока не время выносить это на всеобщее обозрение. Это вам Люцифер приказал? Я с усмешкой посмотрел на графиню. Ну, вообще-то да. Всего одна фраза и усмешку с моего лица как хреном сбила. Просто я, если что, типа пошутил. А вот Аракчеева была совершенно серьезной. Подождите, вы реально с ним на прямой связи? Конечно. Наталья Алексеевна небрежно пожала плечами. Он ведь не только владыка. Он мой главный непосредственный работодатель. Естественно, я доступна для Люцифера 24 часа в сутки. А то, о чем мы говорили, оно тоже напрямую идет туда?» Я ткнул пальцем в землю. «Нет, владыка не сидит безвылазно в моей голове. Скажите, Никита, почему, когда вы упоминаете владыку и ад, то непременно считаете, будто это все находится где? В земле?» Наталья Алексеевна смотрела на меня с большим интересом. «Походу, я в чем-то спалился». Просто, ну как, все же знают, сверху типа рай, внизу черти и дьявол. Да это так, образно. Я улыбнулся Наталье Алексеевне, мол, не берите в голову, ерунда какая. М -м -м, я так и подумала. Ну ладно, пока все остается как есть, ни с кем ничего не обсуждайте. Имею в виду случившееся с вами, ситуация запутывается все сильнее. Но больше всего мне не нравится, что с разных сторон, откуда ни посмотри, торчат здоровые уши какого-то рода. Или даже нескольких. Или всех. Честно говоря, в этот момент имелось огромное желание рассказать о ракчеевой про заговор дебильных патриархов. Реально. Я почти рот открыл, собираясь произнести это вслух. Что от родов торчат не только уши, но и другие части тела. И торчат не только в истории со мной. Почему-то Аракчеева казалась мне достойной доверия. Она, как бы странно это ни звучало, солдат. Наталья Алексеевна служит Люциферу. Она не загоняется, хорошо это или плохо. Просто служит и все. В этом ее позиция мне близка, сам такой. Да и вообще, графиня на фоне всех, с кем мне выпала сомнительная честь пересекаться в этом мире, самая, наверное, четкая. У нее есть принципы. Однако поговорить откровенно нам была не судьба. Я как раз выбрался из машины Аракчеевой и стоял, облокотившись о крышу тачки. Думал. Внезапно нас прервали самым беспардонным образом. Княжич, Княжич, как хорошо, что вы вернулись!» По дорожке, которая вела к медицинскому корпусу, бежала девица в белой форме. При этом она выглядела сильно взволнованной. Даже махала мне обеими руками, будто есть вариант, что я ее не замечу. «Куда там?» — она голосит так, что вся академия в курсе. «Княжич!» — медсестра или хрен его знает, как ее называть. Запыхавшись, остановилась рядом, прямо передо мной. Запыхалась она, кстати, не от бега. Девица была прихорошенькой, а на голове имела рожки. Полудемоны физически выносливые, а расстояние, которое Медичка преодолела, слишком маленькое. Она просто реально была сильно взволнована. «Княжич, ваш родственник, секретарь который...» «Колька? Что с ним? Плохо себя ведет?» «Так сделайте этому гаду уколу...» Я усмехнулся и подмигнул высший. «Он умер!» – выдохнула Медичка. «Как умер?» – охренела Аракчеева. В смысле умер? Еще больше охренел я. У Натальи Алексеевны было такое обиженное выражение лица, как у ребенка, которому сказали, что Деда Мороза не существует. Марина, ты что-то путаешь? Графиня ухватила медичку за плечо и развернула ее к себе лицом. Он не может вот так запросто умереть. Это что тебе, собака, что ли? Или кошка? Или человек какой-то? Отлично. Наталья Алексеевна собак и кошек уважает побольше, чем людей. Они у нее идут впереди. Госпожа Рокчеева, я понимаю. Рогатая девица буквально готова была расплакаться. Но он действительно умер. Да что за ерунда-то происходит? Графиня отпустила плечо бедолаги, убрала руку, а потом скомандовала. Княжич, за мной. Я даже не возмутился такому обращению. Просто куда возмущаться, в пустоту? Наталья Алексеевна рванула с такой скоростью, что мне оставалось только бежать следом. Еле успевал. Отвечаю. Мы залетели в медицинский корпус, потом в палату. Николай лежал на кровати, раскинув руки и ноги. Морской звездой. Его глаза были широко открыты. Смотрели они в потолок. Но самое удивительное выражение Колькиного лица. Не знаю, что он увидел в момент смерти, однако оно, это лицо. Искажало Гримаса ужаса. Как давно? Аракчеева подскочила к Николаю и приложила два пальца к шее. Так понимаю, искала пульс. Может надеялась, что медики ошиблись? Не знаю, не хотела никак Наталье Алексеевна верить, будто полудемоны могут умирать, лежа в постели. Буквально полчаса назад все было хорошо. Доктор сказал готовить к выписке. Я ушла, хотела сделать пометки в его карте, вернулась и, и вот. Девица всхлипнула, а потом ткнула пальцем в моего наставника, будто это он во всем виноват. Явно для рогатых Колькина тихая смерть оказалась настоящим ударом. «Княжич, идите сюда, да быстрее, не стойте стуканом. Его можно еще позвать, он не ушел далеко, идите же сюда!» Графиня подскочила ко мне, схватила за руку, потащила к постели, а потом шлепнула мою ладонь на его грудную клетку, прижимая сверху своей ладонью. Куда позвать? Я вообще перестал соображать, что происходит. Никуда. Откуда? Идите за ним сейчас же. Это ваша кровь. Вы наследник рода. Он вас услышит. Зовите. И Наталья Алексеевна и Девица в Белом уставились на меня с надеждой. Я тоже уставился на них, но с очень глупым выражением физиономии. «Давайте!» – гаркнула Рокчеева, понимая, что я ни черта не собираюсь делать. Да что давать? Куда идти? Нормально можете сказать. Меня начал крыть псих. Дурдом какой-то, отвечаю. Иди, зови. Кого звать? А главное как? Ват! Ват, идите! Аракчеева злилась не меньше моего. Вот дьявол! Я отправлю вас к воротам. Стучите, должны пустить! После этих очень странных слов она убрала свою руку с моей а потом достаточно ощутимо шлепнуло меня по лбу. В одну секунду все изменилось, я будто скатился вниз на скоростном лифте. Аж дыхание перехватило, а внутри что-то резко рухнуло в пятки. Если у рогатых есть сердце, то, скорее всего, это было именно оно.